Глава 6. Пожар в реакторном отсеке удалось потушить до того, как взорвался реактор. Точнее, он погас сам, потому что система аварийной блокировки реакторного отсека оказалась повреждена в результате тарана фанатичной маньячки сияющих, и пожар вырвался прямо в открытый космос. Кислород быстро улетучился, и огонь потух. Старший бортинженер заявил, что если бы отсек загерметизировался, то всем точно пришел конец. Потому что система пожаротушения тоже оказалась повреждена. И те отсеки, которые загерметизировала автоматика, сильно пострадали, пока выгорал кислород. При этом на борту почти не осталось инженеров и механиков, потому что почти все они в этот момент находились на поверхности астероида чтобы вскрыть контейнеры с сокровищами. Кое-как вернуть кораблю аварийный ход удалось только через 10 часов непрерывных работ, и зияющая здоровенной рваной дырой мятая туша крейсера поплелась к астероиду. Ремонтировать корабль в космосе оказалось невозможно. Повреждения были слишком сильны, поэтому пришлось приземлять его на поверхность. Это оказалось сопряжено с кучей проблем из-за которых в результате приземления количество поломок увеличилось. Поля преломления не работали, замаскироваться невозможно, и капитан бросил всех технических специалистов на ремонтные работы. Вскоре выяснилось, что для полноценного ремонта не хватает металла, и капитан организовал поисковую команду, которая использовала десантный катер для осмотра обломков космических кораблей обнаружившихся в ближайших скоплениях астероидов. Командовать поисковой командой капитан назначил Старпома, а Мвабану оставил на астероиде вместе с десантниками осматривать тайник. Бабана сразу понял, что капитан не доверяет комзводу десанта полностью и специально сделал это. Бабана должен присматривать за лейтенантом, Лейтенант будет знать об этом и не рискнет тайно присвоить себе часть сокровищ. Наверняка целый десантный взвод в состоянии украсть какое-то количество золота и спрятать его на себе. У них тяжелое штурмовое снаряжение, в нем и грузоподъемность высокая, да и различных карманов под хватает. Сто процентов найдут, куда спрятать десяток другой золотых слитков. Пока все в мыле, возились с ремонтом крейсера, Бабана с десантниками тщательно осмотрел тайник. В нем оказалось три помещения, в двух из которых располагалось по 20 рядов со стандартными контейнерами древнего образца, уложенными в штабеля длиной в 10 контейнеров и высотой в 3. Итого 1200 штук. В одном таком контейнере могло храниться до 50 тонн груза. То есть, суммарно в тайнике хранилось ровно 60 тысяч тонн. К сожалению, контейнер с золотом оказался всего один. Он был вскрыт и на четверть пуст. Спектральный анализ установил, что вскрывали его 4000 лет назад. Из чего следовало, что сделал это тот самый выживший, который и составил карту сокровищ. Третье помещение подземного тайника – Оказалось значительно меньше и являлась транспортным ангаром, через который в те древние времена и производилась загрузка хранилища. Здесь же, по всей видимости, располагалось спасательное судно, на котором выживший спасся вместе с золотом. Это было более похоже на истину, чем байка о случайно найденной аварийной капсуле. В аварийную капсулу много золота не запихнешь, Да и заметят его там мгновенно. Те, кто тебя спасет, отберут твое золото сразу же. И еще заявят, что это справедливая плата за спасение жизни. Потому что дороже жизни ничего нет и бла-бла-бла. А тот выживший исхитрился и до дома через половину вселенной добраться и золото сохранить. Которое он прихватил с собой в количестве десяти тонн, не меньше. То есть не просто набил золотом каждый корабельный коридор спасательного судна, а еще умудрился его более-менее спрятать от лишних глаз. Здесь же в ангаре обнаружились следы деятельности женщины-сияющих. Десантники долго осматривали совершенно непонятные девайсы причудливых форм, выполненные из каких-то неизвестных материалов. Что-то имело кристаллическую структуру, Что-то было очень похоже на огромный тысячегранный алмаз, а некоторые предметы и вовсе не имели формы и постоянно меняли свои очертания. Как при этом составляющая их светящаяся субстанция не развеивалась по окружающему пространству, было совершенно непонятно. Но оборудование скафандров сразу же обозначило большую часть девайсов сияющих, как испускающую опасное излучение. Поначалу десантники решили, что это фугасные мины, которыми сияющие заминировали тут все перед смертью. Позже инженеры пришли к выводу, что это какое-то ремонтно-монтажное оборудование сияющих, с помощью которого она чинила свой перехватчик. Судя по всему, женщина сияющих натолкнулась на тайник случайно во время поиска погибших кораблей своей расы. Вероятно. Она была черным копателем и хотела заработать на продаже старого оружия. Она обыскивала эту бесконечную свалку раздолбанных в мелкое крошево флотов и планет в поисках чего-либо более-менее уцелевшего и нашла тайник. Потом нашла разбитый перехватчик и перетащила его сюда. Старпом вообще предложил, что раз ее яхта была старая и разукомплектованная, то и яхту она тоже нашла. Устроила здесь ремонтный цех, отремонтировала яхту и летала на ней нелегально, чтобы не светиться. Потом нашла перехватчик и занялась его ремонтом. В ангаре обнаружилась целая куча оплавленных обломков, которые анализатор структур идентифицировал как неизвестное вещество сияющих, из которого сделаны их корабли и несколько наполовину расплавленных золотых слитков из скрытого контейнера, которые женщина сияющих похоже переплавляла во что-то. Кто-то из десантников даже предположил, что она изготовляла недостающие элементы электроники. Инженеры, понятное дело, подняли его на смех. Невозможно в условиях всего лишь ремонтного цеха изготовить сложнейший микрочип или хотя бы микросхему с золотыми контактами. В таких условиях можно только заменить одно на другое, к тому же у сияющих нет электроники, если верить архивам. Более вероятно, что сияющая переплавляла местные золотые слитки в какую-то другую форму расфасовки, чтобы не вызвать подозрения у своих соплеменников. Общая картина вполне понятна, на яхте она планировала По мере необходимости вывозить сокровища на продажу. А перехватчик ей был нужен, чтобы объяснить, откуда у 18-летней соплюшки вдруг взялись большие деньги. Скажет типа, нашла старый перехватчик и продала коллекционерам. Разве что было несколько непонятно, как 18-летний тинейджер смог починить сложнейшее космическое оборудование и отремонтировать разбитый корабль пусть даже относительно небольшой. Но все списали это на колдовство сияющих. Она наверняка была малолетней ведьмой, ее мистические девайсы, не имеющие твердой формы, подтверждают это. Как их переносить с места на место, выяснить так и не удалось. Поэтому десантники оградили их сигнальными вешками с лентой, после чего все долго спорили, надо ли брать с собой ограненные алмазы. Анализатор структур показывал, что это действительно алмаз, но только какой-то особой структуры, которой в естественных условиях пространства низких энергий возникнуть не может. Значит, сияющие выкопали его у себя в эпицентре или вырастили самостоятельно, что может снизить его стоимость, потому что искусственные алмазы многократно дешевле. На подробности всем, Естественно, было глубоко наплевать. А вот денег эти девайсы в любом случае стоили бешеных. Бросать их здесь рука не поднималась. Но инженеры говорили, что с этими алмазами что-то не так. Они ведь являются оборудованием сияющих. Значит, существует опасность, что они могут обмениваться данными, с сетью или делать что-нибудь еще. Радиосигналов они не подают, но это сейчас. Кто знает, что будет, если их сдвинуть с места. Десантники в ответ заявили, что алмазы не могут испускать аварийных сигналов и не взрываются. Так что все это бред. Но при этом сами не торопились их трогать. В итоге решили отложить эту проблему на потом, когда будет отремонтирован крейсер. С ремонтом крейсера все было не столь радужно. Старпом утверждал, что вернуть крейсеру ход теоретически можно. Как можно и совершить межгалактический гиперпрыжок и даже выйти из него в какой-нибудь из ближайших галактик, если по пути ничего не сломается. Но вот практически это означает около месяца ремонтных работ своими силами. Да и то при наличии запчастей и достаточного количества металла. Если за это время в эту систему заявится какой-нибудь патруль, он не берется утверждать, заметят их или нет. А если вернутся рептилии адмирала Зиссазаша и начнут тщательное сканирование, то точно всех найдут. Поэтому в первую очередь необходимо починить поле преломления. Но пока сделать это не удается. Сгорел какой-то суперважный электронный блок – Отремонтировать его невозможно. И инженеры ищут, чем это можно заменить и где это взять. После этого брифинга все были на нервах и постоянно косились на забитое астероидами небо, ожидая появления эскадры ящериц. Штурман предлагал пока перегрузить хотя бы золото. Старпом заявлял, что переносить сокровища из тайника на крейсер нет смысла. Потому что все может достаться врагам. Лучше вообще перегнать крейсер на другой астероид и ремонтировать там, подальше от тайника. Капитан не смог определиться с позицией и взял время на раздумье. На вторые сутки инженеры починили сканеры и начали сканировать окрестности в поисках металла для ремонта. Вскоре они обнаружили достаточно массивный обломок какого-то древнего корабля, и туда был отправлен десантный катер с механиками. Через полчаса катер вышел на связь. Бабана как раз находился на вахте и потому слышал все собственными ушами. «Капитан, сэр!» зазвучал в эфире город старшего механика. «Мы достигли обломков. Это фрагмент старого боевого корабля, предположительно из нашей галактики. Здесь много металла, сэр!» «Хорошая работа, джентльмены!» похвалил капитан. «Тащите его сюда». «Есть одна проблема, сэр», продолжил Стармех. «Мы видим возле этого фрагмента обломок перехватчика сияющих. От него мало что осталось. Думаю, это остатки того самого перехватчика, сэр. Их отбросило сюда взрывом». «И в чем проблема, Стармех?» При упоминании о сияющих, черное лицо капитана стало еще черней, от с трудом сдерживаемой злобы. «Мы видим отсюда женский труп внутри, сэр», доложил старший механик. «Так сожгите его к бесовой матери!» С ненавистью окрысился капитан. «И чтобы никаких следов не осталось! Вы хорошо поняли меня, сержант?» «Есть, сэр! Так точно, сэр!» Торопливо подтвердил старший механик, прекрасно уловив смену капитанского настроения. «Но труп не лежит просто так, сэр. Он находится внутри какого-то прозрачного гроба, сэр». «Вы уверены, что она мертва, Стармех?» Резко напрягся капитан. «Как она оказалась в гробу, если умерла?» «Возможно, это колдовство», — голос старшего механика дрогнул. «Сэр, отставить тупые предрассудки!» — рявкнул капитан. «Или она жива, или не одна. Проверьте там все». Если она жива, добейте ее и сожгите труп. И чтобы никаких следов. Есть, сэр!» Стармех вышел из эфира, и все уставились на видео, транслируемое десантным катером. Катер медленно обогнул искореженный фрагмент смятого жутким ударом древнего корабля и двинулся к обломку перехватчика. Все, что осталось от шестиметрового серебряного шара, напоминала застывший вертикально кусок скорлупы в дребезги разбившегося яйца. Внешняя поверхность серебристой скорлупы была ровной, если не считать многочисленных пробоин и глубоких рваных борозд, оставленных снарядами и осколками. Внутренняя же поверхность оказалась сложным полупрозрачным веществом со слабо просвечивающей в луче прожектора кристаллической структурой. На поверхности этого вещества, словно примагниченный, находился пенал из прозрачного материала, сразу же наполнивший Мабане гроб. Гроб был больше уцелевшего обломка серебряной скорлупы и торчал из нее метра на полтора. Катер приблизился к нему вплотную и стало видно лучше. На вид гроб был выполнен из чистого хрусталя, настолько прозрачным оказались его борта. В длину он оказался немногим более пяти метров. Это было намного больше, чем рост лежащего внутри тела. Видимо, поэтому тело располагалось точно посредине хрустальной емкости. Белый материал одежд сияющий был густо залит кровью почти полностью. Но на ее лице крови почти не оказалось. Лишь закрывающий ухо и часть шеи поток бело-золотых волос насквозь пропитался кровью. К удивлению в обаны, кровь была совсем свежей и поблескивала в лучах прожектора, словно погибшая истекла кровью только что. «Капитан! Сэр!» Снова вышел на связь старший механик. «Этот гроб не сканируется, сэр! На вид она мертва и вокруг никого, но его голос снова дрогнул. Кровь на ней совсем свежая, еще не запеклась». За двое суток. Это черная магия. Значит, она еще жива, оборвал его капитан. Тащите гроб сюда. Она убила нам семерых членов экипажа и едва не уничтожила крейсер. Мы используем ее в своих интересах. Механики провозились с хрустальным гробом больше часа. Но отделить его от серебряной скорлупы не смогли и были вынуждены взять на буксир весь обломок перехватчика целиком. Десантный катер приволок его к астероиду, и капитан приказал спрятать все в ангаре тайника. Там механики использовали мощный стационарный резак на движущемся шасси и срезали части скорлупы, выступающие за габариты хрустального гроба. Руководили работниками старший бортинженер и старпом, Пока первый непосредственно занимался демонтажом, второй поднимал архивы, опираясь на ведущуюся бортинженером видеосъемку. После того, как хрустальный гроб был с горем пополам отделен от кристаллического основания, на котором крепился, оба явились капитану с докладом. «Сэр, мы думаем, что знаем, что это такое!» Старпом вывел на информационные экраны архивные данные. Это аварийно-спасательный пенал сияющих. В справочниках он именуется стазис-капсулой. В основе лежит биоэнергетическая технология. Поэтому точных данных о принципах работы в архивах нет, сэр. Это реанимационный блок, уточнил капитан. Не совсем, сэр, ответил старший бортинженер. В стазис-капсулу помещают раненых, которые невозможно вылечить по тем или иным причинам. Время и пространство внутри стазис-капсулы меняют свои характеристики неизвестным нашей науке образом. Фактически, время внутри останавливается. Насколько я понял, оно вроде бы идет, но настолько медленно, что можно сказать, что не идет. Раненый, которому осталось жить секунду, в стазис-капсуле может существовать живым несколько тысяч лет, сэр. Точный ресурс работы этого оборудования нам неизвестен. Сияющие изобрели это для того, чтобы иметь возможность доставить умирающего к врачам высшей квалификации, которые способны спасти такого раненого. Они используют эти капсулы в космических кораблях, чтобы сохранять пострадавших и получивших тяжелое ранения. Судя по всему, пилотское кресло этой женщины трансформировалось в стазис-капсулу потому что ничего похожего на кресло или его остатки мы внутри не нашли. Но кристалл, к которому была прикреплена стазис-капсула, является частью их оборудования, если архивы не врут, сэр». «Так она жива или нет?» – не понял капитан. «Непонятно, сэр», – продолжил за с старпом. «Я думаю, что в момент тарана, когда перехватчик взорвался, Сработала аварийная автоматика. Какой-нибудь автономный медицинский блок биомониторинга определил, что пилот получил смертельное ранение. И пилотское кресло упаковало пилота в стазис-капсулу. Нет смысла упаковывать труп, рассудил капитан. Если автоматика сработала, значит она жива. На истребителях не бывает лазаретов, поэтому... Пилота упаковали и погрузили в Стазис сразу, не выясняя подробности. Думаю, вы правы, сэр, согласился с ним старший бортмеханик. Мы должны достать ее и оказать медицинскую помощь, чтобы привести в сознание и допросить. Если ее будут искать, то нас может обнаружить патруль сияющих, когда мы можем использовать ее в качестве заложника. Ее не будут искать зло скривился капитан она здесь нелегально это ясно это еще не все сэр перебил его старпом кстати с капсулей сияющих всегда прилагается аварийный маяк который подает сигнал бедствия в автоматическом режиме если пользователь жив а если мертв то сигнал бедствия меняется на сигнал оповещения или как-то так сэр «Она подает сигнал бедствия!» Капитан наш замер. И весь командный отсек замер вместе с ним. «Нет, сэр!» Поспешил успокоить его старпом. «Маяка нигде нет. Думаю, его уничтожило еще тогда, четыре тысячи лет назад, когда здесь шло сражение, и этот перехватчик был сбит. Эта сияющая маньячка неплохо отремонтировала машину, но не успела завершить ремонт полностью». И у нее не имелось оборудования для надлежащего укомплектования. Как известно, когда она бросилась на нас, у нее не было ни защитных полей, ни сканеров. Почти и не было оружия. Я уверен, что аварийного маяка у нее тоже не было. «Это вы называете «почти не было оружия»?» Капитан раздраженно ткнул в сторону развороченных взрывом отсеков крейсера. Старпом потупился, и он продолжил менее агрессивным тоном: "Окей, маяка нет, тогда в чем проблема? В том, что стазис капсула имеет собственную систему идентификации, сэр." Старпом указал на выведенные на экран данные. Ее мощность не позволяет отправлять сигналы бедствия, но сияющие могут почувствовать стазис капсулу с большого расстояния, например с орбиты планеты, если саму капсулу, допустим, засыпало обрушением или ее спрятали в подземелье. «Планетарная орбита – это свыше тысячи километров», – задумался капитан. «Мы правильно сделали, что поместили эту белую дрянь в ангар экранированного тайника. Но этого может оказаться недостаточно. Нам нужно более безопасное место». Он обернулся к вахтенному наблюдателю и приказал. Ищите астероид, размеры которого подходят для приземления и ремонта крейсера. Он должен быть недалеко отсюда, чтобы десантный катер мог добраться до тайника за 10 минут. Если нас обнаружат, они не должны найти сокровища. Это наши сокровища, и мы не собираемся никому их отдавать. 60 тысяч тонн редких ресурсов. Пусть даже там не золото. Это все равно миллиарды. Это наши деньги. Мы их заслужили. Капитанские слова бурно поддержал весь командный отсек. И наблюдатели принялись сканировать рассыпавшийся вокруг безбрежный океан каменных россыпей. Спустя час подходящий астероид был найден. И начался процесс погрузки всего, что было выгружено из крейсера на поверхность для проведения ремонтных работ. Капитан приказал половине десантного взвода остаться в тайнике, приглядывать за хрустальным гробом, сияющей, и ее приборами, а заодно избавиться от всех следов посадки корабля на каменный грунт и проводившегося ремонта. К исходу суток крейсер оторвался от поверхности астероида и поплелся к новому месту ремонта, таща за собой фрагмент древнего корабля предназначенного пойти на металл. Новый астероид был значительно крупней, но его гравитация все равно была смехотворной, и посадить крейсер на грунт удалось только с третьей попытки. Наполовину разобранная система управления работала фигово, и первые два раза соударение опускающегося крейсера с астероидом получалось слишком сильным из-за чего корабль отталкивала обратно в космос. Наконец посадка совершилась, и капитан объявил о смене вахт. Мвабана сдал свое операторское место сменщику и пошел спать, косясь на проходящих мимо сослуживцев. Всех, конечно же, устраивало молчаливое рейдерство капитана, фактически отнявшего у Мвабаны его сокровища. Капитан же пообещал всем долю, Это не маленькие деньги, поэтому справедливость никого не интересует. Все ходят довольные и бросают на Бабану насмешливые взгляды. Куда только делась вся их подхалимская дружба, которая захлестнула его с головой в последний месяц? Теперь они еще и недовольны, типа Бабана не хотел делиться. Вообще-то, согласно договору, с ними должен был делиться капитан. Некоторые даже шепчутся, что типа надо тщательно обыскать тут все, сколько хватит возможностей. Четыре тысячи лет назад наверняка строили не один единственный тайник. И есть шанс найти еще больше сокровищ, долю от которых Мбабане не давать в качестве наказания. Все это Мбабана терпел молча, делая вид, что не слышит, как шепчутся обнаглевшие ублюдки. Но он просто так не сдастся. Как только все окажутся дома вместе с сокровищами, он устроит судебное разбирательство. И пообещает судьям и адвокатам половину всех сокровищ. Если они вернут Бабане, всю его собственность сполна и отправят за решетку всех участников преступления. Обуреваемый этими мыслями, он добрался до своей каюты и уснул. Проснулся Мабана от звона тревожной сирены. Торопливо нацепив на себя форму, он примчался на свой боевой пост и первое, что увидел, было изображение пятерки крейсеров Сушмаицу, двигающейся к их новому астероиду. Сражаться с любым из красных было бесполезно даже в наилучшем состоянии крейсера Федерации а лежащий на брюхе корабль и вовсе представлял собой не более чем безвредную мишень в тире. Поэтому сопротивляться никто даже не пытался. Пока все занимали свои места и в ужасе гадали, что будет дальше, выход сек вбежал посыльный и шепотом произнес. Капитан приказал держать язык за зубами, всем, устра... всем устранять повреждения, если красные спросят, Что мы были атакованы эскадрой рептилий. С трудом ушли от погони и проводим ремонт. И никто не понимает, что произошло. Остальное он сам разрулит. Все боевые посты вырубить и делать вид, что идут ремонтно-профилактические работы. Офицерскому составу собраться в командном отсеке. Посыльный убежал дальше в отсек к ПВОшникам. И Мвабана поспешил явиться к капитану. За то время, пока патруль Сушмаицу добирался до охваченной бурной ремонтной деятельностью астероида, капитан успел шепотом проинструктировать всех, и офицерский состав встретил красных во всеоружии. Патрульные крейсеры окружили астероид, провели сканирование и выслали досмотровую группу. Пока десяток краснокожих солдат, облаченных в офигенно технологичное боевое снаряжение, осматривали отсеки разбитого крейсера, капитан общался с их командиром у себя на мостике. Собравшийся в командном отсеке офицерский состав с готовностью подтверждал каждое его слово. Стоило красному офицеру бросить лишь взгляд в их сторону. «К какой цивилизации относились атаковавшие вас рептилии?» Перевод фраз краснокожего офицера звучал механически ровно, как у робота, и Мвабана пытался прислушиваться к интонациям его настоящего голоса. Проблемы языкового барьера, которой опасался Мвабана, совершенно не оказалось. Наверное, капитан с самого начала знал об этом, у него ведь высшее образование, да еще и элитное. Но для Мвабаны Лингватрон оказался новостью. Лингватрон – это такой ящичек размером с планшетой компьютер. Только толще раза в 3-4. Красные кладут его на стол, на равноудаленное расстояние от себя и собеседника. Активируют и готово. Один из собеседников произносит фразу на своем языке. Лингватрон переводит ее на язык другого и озвучивает. Потом наступает очередь второго собеседника говорить. И все происходит в обратном порядке. Очень удобно и очень быстро. А главное, не нужно ни зубрить языки, ни оплачивать услуги переводчиков. Вот бы в абане такую штуку. Можно было бы неплохо заработать. Интересно, откуда у красных сушмаицу базы данных по языкам федерации? Наверняка купили у ящериц, потому что красных в пространстве шести энергонов никогда не бывало. Ну, по крайней мере, Бабана ни разу не слышал, чтобы их представители посещали федерацию. На вид люди красной расы отличались очень сильно. В первую очередь, цветом кожи и структурой волос. Лица у них были не черные, а медные. У некоторых бронзовые. Глаза, хоть и коричневые, но оттенком заметно светлее. Сказывается близость к пространству высоких энергий. Волосы вообще кардинально другие. И не курчавые и пышные, а прямые, ровные и толстые. Хотя тоже черные, и то хорошо. А вот физиономии у них совершенно другие. Носы узкие, ноздри маленькие, губы тонкие и прочих отличий полно. Бабана поймал себя на мысли, что красные ближе к сияющим, чем к черным. Потому что на черных они не похожи вообще. Впрочем, если подумать, то на сияющих не похож никто, потому что светящиеся монстры белые, и, собственно, светящиеся. Мало того, что это уродливо, так еще и глазами представителя черной расы, привыкшему к полумраку родных планет, больно смотреть на их вспышки. Эскадрой командовал адмирал Зис Сазаш, господин стармайор, принялся объяснять капитан. Делая хмурую физиономию солдата, преданного собственными союзниками. Он назвал государственную принадлежность адмирала Рептилии и уточнил. Изначально мы входили в состав его эскадры. Атака явилась для нас полнейшей неожиданностью. Что послужило причиной нападения? Механический голос переводчика звучал равнодушно. Но по глазам красного офицера было видно, что он удивлен. «Мы не знаем, сэр». Капитан хмуро пожал плечами и криво усмехнулся. Они просто открыли огонь на поражение и все. Нам ничего не оставалось, как попытаться спастись бегством. Я думаю, что адмирал Зис Сазаш с самого начала планировал использовать нас в какой-то собственной грязной игре. Для этого он под каким-то предлогом Договорился с нашим командованием о включении моего крейсера в состав своей эскадры. Официально версия была такова. Мы отправляемся в нейтральные территории для поиска разбитых кораблей времен Второй Всеобщей. Якобы где-то здесь когда-то давно рептилии потеряли корабль с ценным грузом. А мы были нужны им для того, чтобы засвидетельствовать правильность действий в случае, если в ходе поисков будут обнаружены корабли нашей Федерации, представляющие какую-то ценность. Чтобы с их стороны это не выглядело кражей или что-то такое, сэр. Краснокожий офицер все внимательно выслушал, о чем-то переговорил по внутренней связи со своим начальством и произнес... Мы были в этой системе несколько суток назад и встретили здесь эскадру, о которой вы говорите. Они искали здесь что-то в режиме невидимости и не свернули поля преломления при нашем появлении, что является нарушением. Мы провели сканирование, засекли один из их кораблей и пошли на сближение. Это вынудило их покинуть режим невидимости. Адмирал Зис Сазаш утверждал, что они ищут здесь опасных беглых преступников. «Это были вы, капитан?» Капитан дослушал вопрос до конца и оказался ничуть не обескуражен. Он согласно кивал головой в такт собеседнику и с серьезным выражением лица ответил. «Полагаю, да, сэр. К тому моменту рептилии уже атаковали нас. Крейсер, как видите, получил серьезное повреждение». Удар был внезапным, предательским и массированным. Выстоять в одиночку против десятка кораблей – это за пределами возможностей нашей техники. Но мы сделали все, что могли, чтобы выжить. Нам удалось укрыться в густом астероидном скоплении и активировать поля преломления. Вряд ли это бы нас спасло, но тут появился ваш патруль, сэр. Рептилии были вынуждены прекратить преследование – и мы сумели оторваться от них. К сожалению, полученные крейсером повреждения оказались слишком серьезными. Вскоре поля преуломления вышли из строя. Реактору угрожал пожар, и его пришлось заглушить. Нам повезло, что рептилии покинули эту систему. Полагаю, они решили, что мы обречены и останемся здесь навсегда. Не скрою, очень может быть, что они правы пока мы не смогли ликвидировать все повреждения. Но все еще надеемся победить в этом нелегком противостоянии с судьбой. Нам бы восстановить хотя бы работоспособность полей преломления. Он трагически вздохнул. Если эскадра рептилий вернется, нас могут обнаружить. Они уже здесь, безразлично произнес Лингватрон, переводя слова краснокожего офицера. Обыскивают океан астероидов с другой стороны. Мы имели с ними контакт часом раньше. Заявить, что его слова повергли всех в ужас, это еще мягко сказано. Все так запаниковали, что Красный понял это без всяких лингватронов. Вабана даже порывался наплевать на Капитана с его подленькими подхалимами и рассказать краснокожему про карту сокровищ и тайник. Пусть забирают сколько хотят. Главное, чтобы спасли Вабану и оставили ему какую-нибудь долю. Он уже почти решился сделать это, но капитан оказался еще более хитрозадым ублюдком, чем считал Мабана. «Могу я попросить вас о помощи, господин стар майор?» Черная физиономия капитана выражала крайнюю степень напряженности возникшей ситуации. Я не прошу вас сражаться за нас с рептилиями. Мы лишь хотим получить возможность закончить ремонт, покинуть эту галактику и вернуться домой. Дальше пусть разбираются политики. Я хочу спасти свой корабль и свою команду, сэр. Поэтому прошу вас сказать рептилиям, что вы арестовали всех нас и вывести к себе для проведения расследования. Больше мне ничего не требуется». Если рептилии оставят нас в покое, я закончу ремонт и верну своих людей домой, к их семьям. Я передал ваш вопрос своему командованию, капитан. После двухминутной паузы ответил краснокожий офицер. Вскоре вы получите ответ. Пока же я должен задать вам вопрос. Красный уставился на капитана пронзительным взглядом и продолжил. За время нахождения в этой или соседних системах вы не встречали какое-либо судно или корабль сияющих. Это должен быть звездолет времен первой половины второй всеобщей войны, возможно в состоянии незаконченного ремонта. Им управляет молодая девушка сияющих. При этих словах Краснокожий отцепил от своего снаряжения какой-то девайс, оказавшийся голографическим проектором. И над его поверхностью сформировалось объемное изображение молодой женщины-сияющих. Вообще все сияющие на одно лицо, как, кстати, и красное. Поэтому гарантировать, что он сейчас видит ту самую маньячку из хустального гроба, Бабана не мог. Но логика подсказывала, что нахождение другой такой же девушки-сияющих в этих местах явно маловероятно. Однако застать кого-либо врасплох краснокожему не удалось. Каждый из экипажа крейсера Федерации хотел жить. И жить богато. Поэтому никто даже глазом не моргнул. Особенно капитан. Он с интересом всматривался в изображении и глубокомысленно заявил. Никогда не видел живых сияющих. Очень любопытное изображение. Нет, сэр, никаких кораблей сияющих мы не видели. Разве они пересекают рубеж? Или эта девушка является патрульным офицером? Насколько я понял, она является трудным подростком. Краснокожий умолк, что-то коротко передал по своему внутреннему каналу и продолжил. Вряд ли она пересекла рубеж. Сияющие испытывают энергетический дискомфорт от нахождения в пространстве низких энергий и не покидает своего пространства без веской причины. Сияющие ищут ее у себя. Мы просто решили помочь союзникам, так как все равно осуществляем патрулирование систем, прилегающих к нашим границам. Если их патруль появится здесь, мы предупредим союзников о вашей ситуации. Красный офицер задал еще несколько вопросов, в течение которых Вабана разрывался на двое пытаясь определиться, просить краснокожих о спасении или нет. Если нет, то велик риск погибнуть. Плюс доля сокровищ ему достанется такая же, как всем. А ведь это его тайник по праву. Если же все рассказать, то краснокожие наверняка его спасут. Но вот дадут ли ему долю вообще, это вопрос. И куда он денется потом? Один, в чужой галактике. Домой точно не вернешься. Там он будет предателем и дезертиром. Если только как-то вернуться в любую галактику пространства шести энергонов и обосноваться там. Но для этого нужны деньги. А если красные в обмен на спасение заберут у него все? Пока Мвабана терзался тяжелыми раздумьями, Досмотровая команда «Красных» закончила обыск крейсера «Федерации» и вернулась к своему командиру. Как и ожидалось, никаких следов сияющих они не нашли. И краснокожий офицер повел своих людей к выходу. Перед уходом он еще раз связался со своим командованием и обернулся к капитану. «Сушмаицу пришел ответ относительно вашей просьбы о помощи, капитан». Взаимоотношения цивилизаций, не являющихся нам союзниками, нас не касаются, поэтому мы не вмешиваемся в чужие дела. Но если кого-то можно уберечь от гарантированной смерти всего лишь короткой радиограммой, пусть даже она является ложью. Мы не против. Наш патруль уведомит адмирала Зис Сазаша о том, что мы обнаружили ваш крейсер и арестовали его экипаж для проведения расследования. Мы также можем оставить вам мобильный генератор поля преломления. Это старое изношенное оборудование устаревшего образца. Его списали месяц назад. Но все не было времени сдать на склад. Ресурс генератора давно исчерпан, но он еще работает. Если сильно не перегревать, отдадим бесплатно, чтобы освободить место в ангаре. Интересует? Это очень щедрое предложение. Капитан всем своим видом демонстрировал благодарность. В нашей ситуации любая помощь бесценна. Клянусь, если когда-нибудь мне представится возможность, я компенсирую вам остаточную стоимость этого оборудования. Как я могу получить генератор? Мы видели у вас десантный катер. Красный коротко переговорил со своими по внутренней линии и закончил. Отправьте его следом за моим бортом. Генератор мобильный только теоретически. На самом деле, его ходовая часть давно вышла из строя из-за превысившего всякие сроки износа. Поэтому вам придется взять его на буксир. Но мы не несем ответственности, если генератор окончательно сдохнет прямо в момент эксплуатации. «Не проблема, господин стар майор!» Немедленно заверил его капитан. «Я все понимаю и не требую никаких гарантий». Досмотровая команда «Красных» покинула раздолбанный крейсер, погрузилась на свой бот и отбыла к основным силам патруля. Капитан немедленно отправил следом за ботом десантный катер со «Стармехом», старшим бортинженером и толпой технарей. «Красные» не обманули. Один из их крейсеров распахнул мощные бронированные заслонки, оказавшиеся люковыми створами бортового ангара И техники красных вытолкали оттуда исцарапанное судно размером с десантный катер. Переставший быть мобильным мобильный генератор выбросили в космос. И пока технари из Стармеха ловили его и брали на жесткую сцепку, борт-инженер получил от краснокожих информационный пакет с инструкциями по эксплуатации. Сразу после этого патруль красных ушел вглубь астероидного океана. И капитан обернулся к ожидающему дальнейших распоряжений офицерскому составу. Сработала! возбужденно зашептал он, на всякий случай не рискнув повышать голос. «Получилось даже лучше, чем ожидал. Мы обведем этих чешуйчатых ублюдков вокруг пальца. Немедленно начать эвакуацию. Мы бросаем корабль и переселяемся в тайник». Как только красные покинут систему, ящерицы бросятся сюда проверять, не осталось ли тут кого-нибудь, из кого можно выпытать координаты сокровищ. Они найдут здесь разбитый крейсер, и это подтвердит слова красных. Рептилии решат, что мы оказали сопротивление, поэтому краснокожие уничтожили крейсер и арестовали весь экипаж. Этому ублюдку Зис Сазашу. Ничего не останется. Как убраться отсюда в свою вонючую галактику? А мы тем временем пересидим все это внутри тайника. Да еще под полем преломления красных». «Но капитан, сэр!» – опасливо возразил Старпом. «А если рептилии захотят расстрелять крейсер?» «Не захотят!» – довольно ощерился капитан. «Они же считают, что нас арестовали». Значит, после того, как красные поймут, что мы не преступники, они вернут нас обратно. А если в этот момент наш крейсер окажется уничтоженным, может случиться всякое. Например, мы от безвыходности расскажем им про сокровища. Или они дадут нам свой корабль в долг. Или еще что-либо. В любом случае, мы ускользаем от их чешуйчатых задниц. Нет. Нет. Зис-Сазаш не станет взрывать крейсер. Он оставит здесь шпионское оборудование, чтобы вернуться, как только мы запустим силовую установку. Его эскадра будет ждать в какой-нибудь системе неподалеку, пока не надоест. Я бы сам так сделал. А уж рептилиям терпения не занимать. Поэтому у нас все получится. Шевелитесь, джентльмены. Все немедленно Развили бурную активность и бросились организовывать эвакуацию. Все ремонтное оборудование, размещенное на поверхности астероида, погрузили в десантный катер и отвезли в тайник. Туда же переместили содержимое пищеблока и медотсека, насколько имелось возможности. Остальное вымазали в грязи и забросали обломками в изобилии валявшимися в коридорах развороченных взрывом отсеков. Подбитому крейсеру придали как можно более изувеченный вид и даже разбросали в космосе неподалеку трупы семерых погибших, чтобы было еще правдоподобнее. Пока инженеры мутили что-то там с бортовым компьютером и реактором, десантный катер сделал два десятка рейсов до тайника и обратно, перемещаясь прямо вместе с мобильным генератором красных. Генератор запустился с полпинка и работал просто офигенно, даром что списанный. Все невольно оценили уровень технологий краснокожих. Наши сканеры и не смогли засечь собственный десантный катер, шныряющий туда-сюда прямо под носом. Если у красных это устаревшая техника, какая же тогда новая? В пору заработать комплекс неполноценности от того, что все вокруг намного круче. Но на такую ерунду времени не было. Крейсер, как могли, сделали мертвым. Нашли возле соседнего астероида кучу древних металлических обломков и воткнули в них массивный шпионский жучок, специально исцарапав его вдоль и поперек на всякий случай. Большего старший бортинженер сделать не рискнул, чтобы ящерицы не заподозрили. К тому времени... Когда патруль «Красных» закончил осмотр астероидного океана и покинул систему, все уже час с лишним сидели внутри тайника и на все лады хвалили капитана за его ум и находчивость. Для большей надежности мобильный генератор поля преломления «Красных» выключать не стали. Прикрепленный к десантному катеру, он занял всю площадь небольшого ангара «Тайника» и пришлось срезать внутренние люковые ворота, ведущие из ангара в хранилище, чтобы все вместилось. Даже хрустальный гроб и гору запчастей, которую сияющие использовали для ремонта обшивки перехватчика, пришлось внести внутрь хранилищ, иначе ангар не закрывался. Чтобы как-то переместить не имеющие формы приборы сияющих, Их перетащили прямо вместе с каменным полом, на котором они лежали. Пришлось выдолбить вокруг них фрагменты каменных плит и тащить на руках. Но с этим легко справились десантники в полном боевом. «Капитан! Сэр! Патруль красных совершил прыжок!» – доложил первый наблюдатель, разместившийся в кабине десантного бота. «Эскадра рептилий начинает движение в нашу сторону!» «Всем заткнуться и не дышать», – велел капитан. «Здесь мы в полной безопасности, но лишним не будет». Уговаривать никого не потребовалось. Всю связь вырубили, электронику обесточили, за исключением слабеньких сканеров десантного катера, и принялись ждать развязки с замирающим сердцем. Понять, что происходит, было невозможно. Капитан уселся в десантном катере рядом с наблюдателем, они поговорили неслышным шепотом, и всем оставалось только надеяться на милость черной матери. В Бабане пришлось особенно нелегко. Капитан, не иначе как в качестве издевки, назначил его ответственным за перемещение хрустального гроба. При этом таскали его два десантника, но если что-то пойдет не так, Виноватым окажется Вабана. Не приходилось сомневаться, что капитан специально делает это. Чтобы у Вабаны не возникало желания требовать исполнения капитаном первоначальных условий договора. Не исключено, что капитан ищет предлог, чтобы избавиться от него. Десантники положили хрустальный гроб довольно далеко, в проходе между рядами контейнеров, Где-то в середине хранилища, потому что ближайшие проходы были забиты вывезенным с крейсера барахлом. Сами они тут же ушли к своим, заявив им в Абане, что должны находиться в составе взвода на случай штурма тайника противникам. Пришлось сидеть в пустом проходе наедине с хрустальным гробом в полном одиночестве, потому что никто не хотел находиться рядом с женщиной сияющих которая могла оказаться смертельно опасной ведьмой. Технологии технологиями, но кто знает, вдруг она живой мертвец, который залазит в гроб для того, чтобы подлечиться. Сейчас оклемается от ранений, выскочит и бросится искать свежую кровь, чтобы утолить жажду. Никто ведь не видел, что эта автоматика запечатала ее в гроб. Зато Мбабане отлично видно, что кровь на ней до сих пор свежая. Блестит в луче фонаря и даже не затуманилась ничуть. И вообще она там внутри выглядит словно спит и вот-вот проснется. От невольно накатившего страха Мбабане стало казаться, что в тот момент, когда он не смотрит на тело сияющий, ее веки слегка подрагивают как у человека, который только притворяется спящим, а на самом деле подглядывает за тобой. Несколько раз он испуганно дергался, резко оборачивался и направлял на хрустальный гроб луч фонаря. Но под его пристальным взглядом сияющая лежала неподвижно, словно залитая кровью изваяние из белого мрамора. В конце концов, нервы стали сдавать. Им в Решил не сводить своих открытых глаз с ее закрытых. Поначалу это немного успокоило. Но потом страхи вновь стали одолевать Бабану. Если она кровожадная колдунья, то легко может притвориться мертвой. И никто ее не разоблачит. Хоть все глаза прогляди. А у него из оружия только космический пистолет. Хватит ли такой пушки, чтобы убить сияющую? если она выпрыгнет из хрустального гроба и набросится на него. Бес его знает, хватит ли. Если бы знать, что у сияющей есть оружие и еще какой-нибудь корабль в запасе, он бы рискнул открыть гроб и помочь ей бежать. В обмен на половину сокровищ или на 40%. В крайнем случае на 35% это точка, на меньшее вабана не согласен. Но корабля у нее точно нет. Другого ангара в Тайнике не имеется. Поэтому выбраться отсюда она не сможет. А если оружие у нее действительно есть, вдруг она сможет захватить десантный катер и улететь на нем. Она же умеет летать на своих космических кораблях. Может и на наших тоже умеет. Бабана пилотом никогда не был, но видел тысячу раз, как они это делают. Он сможет... Прыгнуть куда-нибудь, а там сияющая пошлет сигнал бедствия своим и ее спасут. В том, что сияющие за ней прилетят, но можно не сомневаться, учитывая легенду карты Сокровищ. Они же как Арахниды. Один за всех и все за одного. Несколько часов Мвавана отгонял от себя бредовые идеи. Но страх перед хрустальным гробом и острая обида от несправедливости. Ожидающие его при разделе сокровищ начали брать верх. Наконец он решился. Сейчас Бабана откроет гроб, разбудит ведьму и предложит ей сделку. А если она захочет обмануть его или убить, то он зарет в эфир изо всех сил, и его услышат ящерицы. Раз он погибнет, то пусть сокровища никому не достанутся. Бабана принялся обшаривать хрустальную поверхность в поисках замков, кнопок или сенсоров, но неожиданно не смог найти ничего похожего. Пока он пытался унять потряхивающую его нервную дрожь, к затуманенным страхом сознаний прояснилось, и он понял, что крика в эфире ящерицы не услышит. Здесь же все экранировано, радиосвязь наверх не пробивается. ВАБАНА! «Что ты делаешь?» Появившиеся из-за бокового контейнера десантники застали его стоящим на коленях перед гробом. «Ты что, поклоняешься ей?» «Конечно, умник. С самого детства!» — огрызнулся Мвабана. «Мне показалось, что у нее шевернулись веки. Хочу проверить, не шпионит ли она за нами». Эту информацию десантники восприняли со всей серьезности. Они принялись светить сияющие в глаза, стараясь направить ей навеки максимум света, из-за чего хрусталь вертикальных стенок гроба переливался в лучах фонарей. «Кажется, она дрогнула», — напрягся один из них, отпрянув. «Тебя глючит», — возразил второй. «Я ничего не видел». «Вот, сейчас дрогнула». «Сейчас она не шелохнулась», — парировал первый. «Это тебя глючит, болван». «Заткнись, придурок! Я тебя не оскорблял!» Зашипел на него второй. «Ты что-то хочешь мне сказать?» Напрягся первый. «Почувствовал себя крутым?» Оба десантника злобо уставились друг на друга. Им Вавана похолодел от внезапной догадки. «На гроб наложено проклятие!» Прошептал он. «Сейчас она захватит наш мозг и заставит нас убить друг друга!» Он вскочил и бросился бежать, но один из десантников ловко поставил ему подножку. Бабана споткнулся и врезался в контейнер под гогот обоих головорезов. «Господин второй лейтенант, вы не ушиблись?» – издевательски уточнил десантник. «Или ведьма сияющих наложила на вас проклятие, чтобы вы убили себя об стену?» «Вставаем, Бабана!» Капитан приказал принести гроб в ангар. «Мы возвращаемся к крейсеру?» Бабана невольно паник. «Надо было освобождать ведьму раньше». «Рептилии убрались отсюда?» «Еще нет, но скоро уберутся», ответил ухмыляющийся десантник. Он снизошел до объяснений и коротко обрисовал события прошедших часов. Рептилии, как только патруль красных покинул систему, Бросили все и помчались сюда на максимальной скорости, какую только смогли развить в забитом каменным хламом океане астероидов. Уже через час ящерицы были возле разбитого крейсера. Они высадили на астероид большую досмотровую команду, которой дважды направлялось подкрепление из технических и инженерных специалистов. Рептилии обнаружили трупы и убедились, что крейсер действительно подбит и пуст. Но на этом не успокоились. Чешуйчатые ублюдки попытались реанимировать бортовой компьютер, чтобы выяснить, куда был проложен курс в последние минуты жизни крейсера. Однако тут их ждало разочарование. Капитан заранее понимал, что так будет, и поэтому борт-инженеры демонтировали и забрали с собой Все накопители данных. От бортового ИИ осталось, по сути, только металлические стены и стойки. Это должно было укладываться в легенду об аресте. Потому что всем понятно, что если красные арестовали весь экипаж корабля, то его информационные емкости они арестовали тем более. Можно было представить, какой облом ждал чешучатых ублюдков. Все уже прославляют капитана. Потому что только тупой не захочет признать, что ящериц он провел красиво. И капитан полностью угадал насчет уничтожения крейсера. Рептилии не стали ничего расстреливать. Они убрали все следы своего появления, спрятали в ближайшем скоплении каменного мусора шпионский буй и принялись сканировать окрестности. Видимо, хотели убедиться – что тайника с сокровищами нет поблизости. Их сканеры дважды просвечивали астероид с тайником, но преодолеть 10 метров экранирующие подушки в купе с полем преломления красных пока не смогли. Но старший борт-инженер опасается, что рептилии могут уловить сигнальное излучение хрустального гроба, сияющих. Поэтому капитан приказал притащить гроб, Прямо к мобильному генератору полей преломления. Ибо так надежнее. Поэтому Бабана может перестать трусить. Жуткая ведьма не сожрет его мозг. Так что он может смело тащить свою, чудом спасшуюся от страшной колдуньи, деревенскую задницу в ангар капитану. Десантники заржали, прозрачно намекая на то, что младшего офицера можно вытащить из деревни, Но ну вот деревню из младшего офицера вытащить нельзя. Подняли хрустальный гроб и потащили к выходу из хранилища. Вабана про себя матеряя их в три этажа, пошел следом, потирая плечо, ноющее после неловкого падения. Взгляд сам собой прилип к окровавленным одеяниям сияющий. Пока тупые дуболомы поднимали гроб, да и сейчас, пока они его тащат, Хрустальный пенал несколько раз ощутимо тряхнула и дважды разворачивала чуть ли не на ребро. Но положение кровавых лужиц на ее теле не изменилось. Жидкость от таких колебаний неизбежно должна была потечь, разлиться или хотя бы уронить капли. Но кровавые лужицы даже не шелохнулись. Возможно, это действие неизвестных технологий, а может и колдовство. Бабана вспомнил рассказы деревенской колдуньи о ведьмах, заточенных в подземные склепы за жуткие злодеяния и кровавые убийства. В некоторых рассказах ведьмы щедро вознаграждали тех, кто случайно находил их и освобождал, а в некоторых, наоборот, пожирали заживо. С таким бэкграундом сложно быстро решить, открывать или не открывать хрустальный гроб. Сейчас-то понятно, что открывать надо было раньше, а теперь шанс использовать в своих интересах сияющую достанется капитану. Тащащие хрустальный гроб десантники, тихо переругиваясь, перебирались через лежащее повсюду корабельное оборудование, из-за чего гроб постоянно шатался из стороны в сторону, кренился и проворачивался. Но лежащее внутри тело так ни разу не шелохнулось и притягивающие взгляды в мобаны кровавые лужицы выглядели еще более зловеще. Наконец, хрустальный гроб втащили внутрь десантного катера. Десантники собрались было доложить об исполнении приказа, но капитан резко зашипел на них, призывая к тишине, и молча указал рукой на пол. Десантники мгновенно заткнулись и начали очень аккуратно опускать хрустальный гроб косясь на радар и обзорный экран катера. Бабана проследил их взгляды. Судя по движению отметок, ящерицы все-таки засекли тайник. Эскадра рептилий, рыскавшая по окрестностям, спешила сосредоточиться возле астероида. В первую минуту Бабана подумал, что пришел конец и едва не свихнулся от осознания того, что выжить ему невозможно. Если рептилии нашли тайник, то оставлять в живых и никого не станут. От отчаяния он бросился к хрустальному гробу, чтобы освободить ведьму и получить хоть какой-то шанс. Он тут же столкнулся с десантниками, покидающими катер. Второй лейтенант! Сэр! Что с вами не так?» С показной вежливостью поинтересовался головорез, в которого врезался Мбабана и нарочито-грубо оттолкнул его от себя. «Споткнулся!» Бабана со злостью толкнула его в грудь. «Полегче, солдат. Ты имеешь дело с офицером». «Сэр, простите великодушно, сэр». Издевательским тоном паяца ответил десантник, корча перепуганную рожу. «Виноват, сэр. Не хотел помешать вам молиться вашему идолу, сэр. Уже ухожу, сэр». Оба головореза вновь заржали, только уже тихо, чтобы не разозлить капитана но тот все равно услышал и обернулся, сверкая злобным взглядом. Десантники поспешили в темпе свалить с катера, и через две секунды Бабана услышал, как они, давясь от сдерживаемого смеха, рассказывают остальным, как застали второго лейтенанта Бабану, молящимся хрустальному гробу. Бабану это взбесило, но сделать что-либо с этим было не в его силах. Тогда он вышел на связь с комзвода десанта и официально предъявил ему жалобу на его подчиненных. Тот официально пообещал провести расследование и напомнил о запрете на внутреннюю радиосвязь. «Всем покинуть эфир!» Злобное шипение капитана заставило Мбабану съежиться. Вабана, заткнись, безмозглый идиот!» Комзвода десанта с едва слышным противным смехом отключил связь, и Бабана обернулся к капитану, не понимая, почему тут спокоен, раз их обнаружили рептилии. Но капитан уже не смотрел на него и по-прежнему наблюдал за действиями эскадры ящериц. Присмотревшись к радару и обзорному экрану, Бабана понял, что ошибся. Рептилии, тщательно обыскивающие окрестности, обнаружить тайник не смогли. Зато нашли то, На что не обратили внимания краснокожие. Несколько мелких обломков яхты сияющих. И это почему-то показалось ящерицам большой проблемой. «Что они делают?» Домбабаны донесся тихий вопрос капитана-наблюдателю. «Какого беса они все бросили и собираются в единый ордер? Они что-то заподозрили?» «Не могу знать, сэр!» Так же тихо ответил наблюдатель. Их переговоры нам не прослушать, даже с крейсера. А тут у нас десантный катер. Я думаю, они как-то определили, что обломки свежие, сэр». «Яхта была старая», – негромко возразил капитан. «Ей тысяча лет. Как они могли сделать это? Рептилии в состоянии определить, когда она взорвалась? Или они нашли на обломках следы недавнего ремонта? Не знаю, сэр». Наблюдатель напряженно вглядывался в отметки на радаре и ползающие по экрану строки оповещения. Сканеры сообщали об интенсивных переговорах между всеми кораблями рептилий. В базах данных Федерации нет точной информации о технологических возможностях этой цивилизации ящериц. На радаре отметки эскадры рептилий выстроились в походный ордер и неожиданно рванули прочь на скорости. Максимально возможный в заполнившем все вокруг океане астероидов. Несколько секунд Рой их отметок, в рассыпную огибающий наиболее крупные препятствия, уходился дальше и внезапно исчез, оставив после себя знакомый жирный отклик. Они совершили прыжок, сэр! доложил наблюдатель. Этот край астероидного океана находится далеко от звезды. Область доступных гиперпрыжков недалеко, но если они опять вернутся под полями преломления, нам их не засечь, сэр. У нас слишком слабые сканеры. Просканируйте все вокруг, настороженно приказал капитан. Это может оказаться ловушкой. Они могли оставить здесь шпионов, а сами демонстративно ушли в прыжок, чтобы мы поверили в это, расслабились и сами вылезли из... Он умолк на полуслове глядя на сопровождающуюся коротким сигналом тревоги красную предупредительную надпись, вспыхивающую поверх остальных окон обзорного экрана. «Сэр! Боевые корабли, сияющих в системе! Сэр!» Испуханно выдохнул наблюдатель. «Вижу две! Нет, четыре отметки! Объекты не поддаются сканированию! Двигаются в точку, где совершили прыжок ящерицы!» Возглас наблюдателя услышал не только Мвабана, и многоголосый шепот снаружи десантного катера стих. Несколько старших корабельных офицеров, включая Старпома и Штурмана, подошли к распахнутому лёку и остановились, молча переводя взгляды с сидящего в пилотском кресле капитана на лежащий возле ног Мвабаны хрустальный гроб. Прежде чем похолодеть от страха, Вабана успел испытать злорадное удовлетворение. «Что, теперь вам не смешно, да?» «Их всего четверо», – неуверенно произнес наблюдатель. «Не могу идентифицировать, но если судить по размерам, они совсем небольшие, сэр». «Меньше нашего крейсера вдвое, это точно, а может даже еще меньше. Мы вполне могли бы заставить их отступить, если бы наш крейсер был в порядке». Странно, что рептилии и так сильно испугались. У них линкор и восемь крейсеров. «Это четыре крейсера сияющих!» Нервным голосом заявил Старпом, не своя глаз с радара. Плохо заметного из-за пилотских кресел. «Я видел их в ТТХ в архиве. Двух таких крейсеров достаточно, чтобы уничтожить всю эскадру ящериц целиком. А их здесь четверо. И у каждого на борту есть по четыре перехватчика». «Ты хорошо помнишь позавчерашний день, сержант?» Ящерицы не стали рисковать, выясняя, что подумают про них сияющие, увидев возле свежих обломков яхты своей пропавшей девки, понял капитан. «Поэтому предпочли убраться отсюда, пока живы». Он замолчал, со страхом в глазах наблюдая за тем, как крейсеры сияющих двигаются через океан астероидов. С первого взгляда казалось что сияющие лучистой энергии сферы шли на пролом пронзая толщу каменного мусора на огромной скорости словно лазерные лучи облака пыли потом стало видно что они подобно красным не таранят все подряд наиболее массивные препятствия сияющие огибали но делали это на такой дикой скорости что взгляд не всегда успевал заметить их маневры А то, что пылающие звездные энергии сферы не считали нужным обходить, бесследно исчезало в их силовом поле. Бабана понял, что теперь всем уж точно конец. И вновь попытался открыть гроб. «Бабана, ты что делаешь?» Старпом вбежал внутрь десантного катера и схватил Бабану за локоть. «Хочу открыть ее!» Бабана нервным рывком высвободил руку. Помогите мне, пока не поздно. Если сияющие найдут нас, она расскажет им, что вы хотели ее убить. Если гроб передает аварийный сигнал, надо вытащить ее оттуда, и сигнал прекратится. Он же ничего не передавал, пока был пустым, так? Тебе-то откуда знать, что сигнал прекратится? Старпом вновь не пустил Бабану к хрустальному гробу. Ты что, эксперт по технологиям сияющих? Отойди, болван! Это стазис капсула, мы не должны ее открывать. Вдруг заложник умрет. Солдаты, выведите отсюда этого болвана. Мы под полем преломления, нас не найдут. А если найдут, не уступал Мвабана. Его почти лишили сокровищ, не хватало еще лишиться жизни. А если они смогут засечь сигнал стазис капсулы? Вдруг он какой-нибудь узконаправленный или еще что Сейчас они отследят гипертрассу рептилий, поймут, что те свалили к себе в галактику и вернутся сюда за обломками. Они никогда не бросают своих. Не находят выживших, значит, забирают трупы. Начнут искать и засекут сигнал. Ты уверен, что это не произойдет, умник? Внутри десантного катера вбежал ком взвода десанта с парой своих людей и подал знак солдатам. Те схватили бабану и потащили к выходу из катера. «А тактика с заложниками против их воинской касты не работает», выпалил Мвабана, тщетно упираясь. «Они пойдут на штурм в любом случае, а это и есть корабли их воинской касты». «С чего ты взял?» умешался в разговор капитан, жестом останавливая солдат. Десантники остановились, но из рук Мвабану не выпустили потому что гражданские сияющие не пересекают рубеж, зло объяснил Вабана. Я же предупреждал, что тщательно изучил все, что относилось к моей карте. Патрулирование за рубежом осуществляет только воинская каста сияющих. Все научные изыскания за пределами пространства высоких энергий, их ученые проводят только с разрешения военных и всегда под их охраной или под охраной союзников из числа темных рас. Раз среди этих четырех кораблей мы не видим здесь больше никого, значит, это корабли воинской касты, а они всегда штурмуют тех, кто захватил заложников. Сэр, комсвода десантика неуверенно посмотрел на капитана. Он прав, сэр. Нам что-то такое говорили в академии, когда читали историю всеобщих войн. Вызовите сюда медиков, решил капитан. Пусть возьмут с собой все, что у них есть, и займутся заложницей. Ее надо привести в сознание. Если нас все-таки обнаружат, пусть выйдет с ними на связь, прежде чем они бросятся на штурм и договорится об условиях нашей капитуляции. Инженеров сюда! Увешенные медицинским барахлом медики появились через полминуты. С ними и явились инженеры, и в десантном отсеке стало тесно. Десантники вытолкали в в ангар, отпустили и поспешили обратно, чтобы взять под контроль сияющую, если она снова окажет сопротивление. Пришлось наблюдать за происходящим из толпы, скучившейся возле открытого люка десантного катера. «Скрывайте гроб и займитесь ею!» Капитан указал корабельному врачу на стазис-капсулу и сразу же перевел взгляд на старшего борт-инженера. Как только они вытащат ее, забирайте гроб. Делайте, что хотите, хоть сожрите его, но он не должен передавать сигнал. У нас есть минуты две, джентльмены, сделайте это. Медики устремились к хрустальному гробу, но точно так же, как Мувабана, не смогли его открыть. Они с полминуты безрезультатно шарили по хрустальной поверхности, после чего корабельный врач доложил капитану. — Сэр, он не открывается. Тут нет ни замков, ни кнопок. — Срезайте крышку! — оборвал его капитан, обращаясь к старшему бортинженеру. — Быстро! Время идет! Инженеры похватали резаки и принялись вырезать в хрустальной поверхности верхнюю плоскость чтобы добраться до тела. Вопреки ожиданиям, гроб не разбился, не пошел трещинами и поддавался резакам медленно. «Капитан! Сэр!» – поднял голос наблюдатель. «Сияющие не стали прыгать следом за рептилиями. Они направляются сюда!» Быстрее, Быстрей!» – накинулся на борт инженер в капитан. «Чего вы возитесь?» Материал очень прочный. Старший борт-инженер лично орудовал одним из рюкзаков. Он сопротивляется воздействию плазмы. Быстрее невозможно. Сияющие буду здесь через минуту. Голос наблюдателя дрожал от страха. Режьте, болваны! Режьте! Капитан выскочил из пилотского кресла и надвис над борт-инженерами. Мертвым сокровища не нужны. Еще немного, сэр. Старший борт-инженер всем своим телом налегал на резак, словно от этого плазма будет резать лучше. Почти готово! Док! Готовьтесь вытаскивать ее! Сэр, с гробом что-то происходит! Кто-то из инженеров отпрянул от хрустальной поверхности, покрывшейся неровными сполохами затухающего света. Поверхность вибрирует! Он отключается! догадался старший бортинженер. «Готово, док! Забирайте ее!» Инженеры стащили со стазис капсулы срезанную верхнюю плоскость, словно прозрачную крышку гроба, и принялись укладывать на пол. Один из них не удержал проскальзывающую в руках плоскость и выронил свой край. Плоскость упала на стальную поверхность и неожиданно разбилась в дребезги. Разлетаясь на крупные осколки, словно действительно была хрустальной. «Что за дерьмо?» – опешил кто-то из инженеров, пропуская мимо себя медиков. «Как она разбилась! Ее же плазма еле прожигала!» Прочность материала была вызвана силовым полем, заполняющим внутреннее пространство объекта. Старший бортинженер, нетерпеливо переминаясь, ждал, когда медперсонал извлечет тело из разрезанного материала. При вскрытии стазис-капсулы поле отключилось, и свойства материала изменились. «Быстрей, док! Нам еще надо заглушить сигнал этого девайса!» Медики общими усилиями вытащили из гроба тело ведьмы и положили рядом. Пол мгновенно окрасился ее кровью, растекающейся небольшими лужицами. «У нее кровотечение!» – выкрикнул корабельный врач. «Множественные сквозные ранения!» «Биопластырь! Немедленно! Заливайте раны пластырем!» «Выносим это! Быстро!» Старший бортинженер вцепился в дальний край опустевшей стазис капсулы. «Очистить выход!» Сгрузившаяся возле люка толпа торопливо расступилась, и инженеры неуклюже выволокли пятиметровый хрустальный пенал в ангар. Они потащили гроб к своему оборудованию, И старший борт-инженер на ходу приказал кому-то из своих подчиненных врубать аппаратуру подавления каких-то там излучений. «Сэр, может попробуем разбить его?» – нервно предложил инженер, уронивший крышку внутри катера. «Давайте бросим ее на пол!» «Бросьте это!» – мгновенно согласился старший бортинженер. И гроб швырнули на каменную поверхность. Хрустальный пенал разбился в древески под довольный шуб наблюдающей толпы. Старший борто-инженер приказал своим людям собирать осколки в четыре кучи, каждую из которых на всякий случай необходимо складывать в отдельном углу ангара. Он сверился с каким-то своим оборудованием и вбежал обратно в катер. Капитан, сэр, мы сделали это. Пенал уничтожен. «Если он и передавал какие-то сигналы, то теперь их нет. Аппаратура подтверждает, что осколки пенала неактивны». «Хорошая работа, джентльмены!» – коротко бросил ему капитан. Его взгляд снова вернулся к медикам, возящимся над лежащим в растекающейся луже крови телом сияющей. «Док, что там у вас?» «Сожалею, сэр, но вряд ли мы сможем ее реанимировать». Доктор развел руками, сжимающими окровавленные инструменты. Она получила больше сотни ранений. Я вообще не понимаю, как этот пенал поддерживал ей жизнь все это время. Стоило только ее достать, как она истекла кровью. Мы еще не закрыли все ее раны, а она уже впала в состояние клинической смерти. Разрезать ее скафандр обычными инструментами не получается. Надо снова звать инженеров. Но вряд ли имеет смысл делать это. Я все равно не понимаю, как ее лечить. Инъекции имеющихся у нас препаратов не срабатывают. Я даже не знаю ее точной анатомии. Мы пробовали использовать дефибриллятор, но ее мышцы не спазмируют под воздействием разряда. Они поглощают ток, и на несколько секунд ее энцефалограмма активизируется. Теперь мы пытаемся использовать дефибриллятор В качестве аппарата искусственного жизнеобеспечения. Но эффективность этого приема быстро падает. Окей, док. Делайте, что можете. В конце концов мы избавились от демаскирующего сигнала стазис капсулы. Это главное. Капитан вернулся в пилотское кресло и сверился с радаром. Наблюдатель, доклад. Сияющие прошли точно над нами пять секунд назад, сэр. Громко зашептал наблюдатель. «Они нас не видят, по крайней мере, пока. Сейчас они подбирают обломки яхты, которые нашли рептилий». Все замерли в напряженном ожидании. И в ангаре повисла зловещая тишина, нарушаемая лишь короткими нервными приказами корабельного врача. Медики продолжали возиться с заложницей, но по им растерянным физиономиям и кровавой лужи Заполнивший чуть ли не весь пол десантного катера, было ясно, что они попросту не знают, что делать. Всем на это было плевать, кроме Вабаны. Он с нарастающим страхом косился на медленно расширяющуюся лужу крови. В рассказах деревенской колдуни говорилось, что на того, кто испачкается в крови ведьмы, падет жуткое проклятие. Он от крови далеко Но какое-то леденящее замогильное чувство в глубине души заставляет его испытывать страх. Сэр, они нашли наш жучок! Громкий шепот наблюдателя заставил капитана вздрогнуть. Вместе с ним вздрогнул Вабана и еще десяток матросов и шпионские маяк рептилии тоже. К бесам этот мусор! нервно отмахнулся капитан. Они направляются к нашему крейсеру! Будут производить осмотр. Неожиданно он обернулся к входному люку в поисках глазами и поискал глазами Бабану. Бабана, сияющие могут определить, что это мы взорвали их яхту. Не знаю, сэр. Бабане пришлось признать свою недостаточную осведомленность в таких вопросах. Но какая разница, ведь крейсер лежит мертвый, вокруг трупы. Значит, она победила, а не мы ее. Может, она улетела отсюда своим ходом, потеряв несколько крупных обломков. Капитан ничего не ответил, и вместо него подал голос корабельный врач. «Капитан! Сэр! Заложница умерла!» Она потеряла слишком много крови, делать переливание было бессмысленно. Речь не идет даже о призрачной совместимости. У нее кровь больше похожа на жидкий такопровод. Я никогда такого не видел. Окей, док, коротко бросил капитан, не отводя взгляда от радара. Уберите отсюда труп и вычистите палубу. Мы еще долго будем использовать этот катер. Следов быть не должно. Сэр, они уходят, оживился наблюдатель. Сияющие удаляются, сэр. Двигаются к области гиперпереходов. Туда, где ушли в прыжок рептилий. Нашему крейсеру 500 лет. Яхте вообще тысяча. Думаю, они решили, что все это следы сражения времен Второй Всеобщей. Или что здесь был кто-то еще. Оборвал его капитан. Ежели они смогут выловить ящериц или хотя бы поговорить с ними, те расскажут им про нас и про патруль красных. Сияющие свяжутся с ушмицу. Сопоставят рассказы всех и в конце концов все объяснят. И тогда они смогут вернуться сюда с масштабной поисковой экспедицией. Но на все это им потребуется время. Капитан вылез из кресла, проводил взглядом медиков, вытаскивающих из катера густо залитый кровью трехметровый женский труп, и обратился к экипажу. Джентльмены, наше будущее в наших руках. Пока сияющие выясняют, что и как, мы должны починить крейсер, забить его сокровищами под завязку и убраться отсюда. Позже, когда у нас будут деньги, мы наймем наемников и вернемся за остальным. За дело, джентльмены!